Когда Арнар распахнул дверь, он медленно опустился на корточки, глядя на продолжающую сидеть на полу меня. В его глазах, если и было сожаление, то это была лишь тень, в остальном... «Давай откровенно, к этому все шло с момента нашей встречи», — произнес он. Я молчала, все так же прижимая ладонь губам. «Они подняли твой статус, соответственно, корабль за тобой прислали бы с ближайшей базы Галактического Союза. Это два часа пути Лея», — продолжил тень. Я понимаю Я не могла понять другого. Ты инициировал код смерти. Ты инициировал код моей осознанной смерти. Я похожа на самоубийцу, Арнар. Он промолчал, спокойно встретив мой взгляд. И лишь затем ответил. Прежде чем объявить войну Рейтану, им придется доказать, что код ввела не ты. Сколько времени это займет, Лея? Месяцы. И за это время на место полиглота начнут готовить кого-то другого, не так ли, капитан Картнер?» Жёстко спросил третий правитель Рейтана. «То есть это я лежала и страдала? А он думал и просчитывал. Просчитал. Так нельзя!» — прошептала я. «Нельзя?» — зло переспросил тень. «Я тебе скажу, чего делать нельзя, Лея. Нельзя уничтожать девушку только потому, что у неё превосходные данные к изучению языков». «Нельзя ломать судьбы во имя благой цели процветания Гаэры». «И?» Его голос вдруг охрип. «Нельзя выбирать кольцо лишь по тому единственному параметру, что оно будет напоминать тебе цвет моих глаз». Сатарт поднялся, постоял надо мной и очень тихо добавил. «Может быть, хотя сильно сомневаюсь, когда-нибудь я пожалею о том, что разорвал отношения с перспективным союзником из-за любви к женщине. Может быть, пожалею». Но вот о чём я никогда не буду жалеть, так это о том, что не дал гаэрцам сделать из тебя бездушную машину. Едва ли способная говорить после всего этого, я всё же ответила. Полиглот не был бездушной машиной. Устало вздохнув, Тень сказал. Полиглот не был, поэтому и прослужил вашей гаэре меньше требуемого срока, сомневаясь, что они не учли ошибок предыдущего опыта Лея. В доме прозвучал сигнал тревоги. Жуткий, пробирающий до костей, пугающий звук. Я догадывалась, что он означал. Арнар просто знал. Наклон, быстрое движение, и он сорвал с моего уха поисковой маяк. Подтверждение моей смерти благополучно пришло куда-то вглубь бункера внутренней службы управления спецслужбами. «Вот теперь можешь меня ненавидеть», — произнес тень, разворачиваясь и оставляя меня одну. Ненадолго. От двери он вернулся, подхватил меня на руки, Отнес на кровать, уложил, укрыл и ушел, не оборачиваясь. Оно и к лучшему, потому что блокираторы дали сбой, и я плакала. Молча, но плакала.